глава 29 Раис Гонрад каковы новости с наших морских границ? К сожалению ваше величество их нет. старому почтенному слуге позволительно говорить парадоксами, но я потребовал разъяснений. Разве отсутствие плохих новостей? Плохая новость? В нашем случае да ваше величество. море чисто от кораблей. Похоже, Рой захватил или блокировал все порты континента. На островах не осталось жителей. А наши крылья недостаточно сильны, чтобы провести дальнюю разведку». «Зная повадки Роя, полагаю, это затишье перед бурей». Озабоченно заметил я, всматриваясь в расстеленную на столе карту островов. «Все так, но это знаете лично вы». Ваши подданные от богачей кеннеров до жителей самой нищей деревни не верят в угрозу. Меньше собирается налогов, новобранцы не желают служить в армии, которая непонятно с кем должна воевать. Тех, кто видел рой вблизи, слишком мало, чтобы убедить остальных в опасности. Все, от барона до бедняка, хотят жить как прежде, без тревог. Особенно жители дальних горных селений, где и все поголовно морфы. Они не хотят понять, почему теперь рощи волшебных плодов не принадлежат им, как раньше. «Им придётся понять, что король всегда добивается своего», — спокойно констатировал я то, в чём был полностью уверен. «Есть ли серьёзные происшествия в сопредельных владениях вассалов и в самом замке?» «Есть!» — нехотя начал Гонрад так обычно говорят о серьёзной личной неудаче. «Сотник Толсы, страж южных ворот, разрешил ночевать в замке болеющим визитёрам. Построил для них пристройку возле конюшен, чтобы их ночлег не привлекал лишнего внимания. Он сделал это, чтобы они могли первыми прийти на приём. Понятно, не задаром». Я вздохнул. «Ну как с такими жить? Приказ моего предшественника о том, что тот...» кто пустит постороннего в замок на ночь и не уведомит короля, умрёт, я не отменял. Может, применить? Ваше Величество, что вы прикажете? Отправить рядовым воинам стражу на побережье. И пусть сдаст в казну всё, что нечестно заработал. Передай, что перед расставанием с ним поговорю я, и если он утаит хоть один серебряник, то лишится головы. Пристройку разобрать и с досок построить балаган за воротами, пусть ночует там». Я не надеюсь, что людей можно сделать честными. Достаточно пробудить в них разум. От моего взгляда не укроется ни его карман, ни голова. Кстати, что говорят про мою гостью? «До меня дошли толки», — с улыбкой сказал Гонрад. «Как было бы славно, если бы эта гостья из иного мира стала королевой! Может, тогда король стал бы добрее и избавил налоги? Конечно же, это слухи среди простонародья». В знатных семействах, где есть спелые дочери, помалкивают. Я усмехнулся. Дошли до него слухи, как же. Он их и распустил, после чего дождался, пока болтовня сделает круг и вернется к автору. И притащил этот результат мне. Жулик, но полезный. Вот пусть и отвечает на следующий серьезный вопрос. Ходят ли слухи, будто король сделал ей это предложение, а она отказалась? Мне они неизвестны. Без колебаний ответил Гонрад. «Я понимаю, куда вы клоните. В этом случае четырёхглазые гости пришлось бы покинуть замок, но пока что народ лишь мечтает, а не злословит. Вот и хорошо. Гость пусть лечат дальше, а там посмотрим. Посмотрим. Гонрад, есть ли ещё интересные новости, кроме не новостей о Рое и толков о целительнице?» Сенешаль замялся значит, ему придётся сказать что-то не очень похвальное для него. Но скажет, за это Гонарда я и ценил». «Ваше Величество, вы же помните историю с прогрызенной дверью?» «Да. Я не почувствовал, что в замок проник морф. Это зверь-одиночка, возможно, чей-то ит ищущий потерянного друга. Я распорядился выследить его. Приказ исполнен». «Не до конца!» — виновато сказал Гонарда. Мы выяснили, кто он. Чук-чук, достаточно молодой и проворный. Погоня закончилась ранами двух воинов, такими лёгкими, что не пришлось обращаться к целительнице. Но Чук-чук укрылся в старых погребах, возможно, успел вырыть там нору. — Золотой тому, кто доставит его мне, — сказал я. — Дикий зверь не будет просто так стремиться в замок. Если бы я сам пришёл в старые погреба, то без труда понял бы, где скрывается наглый гость. Но дело короля — вершить правосудие, а не подменять ищейку. «Все будет исполнено, Ваше Величество», — сказал Гомруд. И тут в дверь резко постучали. Потом выглянул встревоженный телохранитель. «Ваше Величество, беда! Там целительницу отравили!» Я оттолкнул воина и помчался по коридору. В сторону ее кил Нет, все-таки клиники, как она ее называет. Сзади мчался Гонрад, несмотря на свой возраст, не отстававший от меня. Подозреваю, он, как и я, в одну секунду забыл и вороватого сотника, и чук-чука, вырывшего нору в старых погребах. Лидия. Вашу мать! Это не миндаль! Это какая-то местная вариация на тему синильной кислоты или цианистого калия. «Да резекцию вам по самые уши! Отрава! Если бы я съела чертов пирожок, все, прощай, мамочка. Но я успела проглотить только один кусочек, прежде чем почуяла подвох. Значит, шансы есть. Во-первых, немедленно выплюнуть то, что во рту. Во-вторых, не очень приятная процедура, но что поделаешь, быстро выпить полведра воды со слабым раствором марганца. Очиститься. у у, -у. «Не смотрите на меня так, дорогие пациенты. Доктору хуже, чем вам. Вы скоро можете его вообще лишиться. Придётся потратить на себя активированный уголь. Не станет меня... Кто вас будет спасать, людозвери и людоптицы?» Пока я очищалась, испуганный Тайнис выгнал всех сегодняшних пациентов и растолок уголь. Я выпила и прилегла. Привкус миндаля исчез, будто и не было. Остается только понять, что сейчас со мной. «Симптомы или психосоматика?» «Дыхание почти ровное. Надеюсь, что так. Головушка не болит, зато имелся симптом, о котором не читала. Обильное слезоотделение пополам с жуткой злостью. Какого хрена вообще? Притащили в чужой мир, потом уволокли в дурацкий замок, из которого тут же пригрозили выгнать, если замуж не пойду. Теперь еще и травят? Да на какого беса мне такие приключения?» Узнаю, кто нагадил, лично налью в клизму скипидара. Если его тут не знают, сама произведу. Тайнис, принеси молока. Голова всё же кружилась, подташнивала. И возьми вон на той полке порошок белой глины. Четыре ложки на маленький кувшин. Как следует взболтай, дай мне. Ох, чёрт, неужели уголь не помог? Слабость как будто нарастает, во рту появился горький привкус. Плохо дело.